Ну как, выдохнула она. Я нарочито долго разглядывала платье. Элис забеспокоилась. «О, -о, О, сказала я, решив не играть на нервах подруги. Да уж. Нравится? настойчиво спросила Элис. «Такое платье как раз подходит героине из какого-нибудь романа начала 20 века, лучше и быть не может. То что надо. Ты просто гений, «Знаю!» — ухмыльнулась Элис. 1918, предположил я. Где-то около того кивнула она. Кое что я сама придумал, Фатуш, шлейф». Элис погладила белый атлас, кружева настоящие, старинные. Нравится? Красота. Именно то, что нужно Эдварду. А тебе-то самой как? Да, пожалуй. Уверена, ты блестяще справишься с организацией свадьбы, если удержишься от искушения хватит через край. Элис засияла. А твою платьем не можно посмотреть, спросила я. Элис недоуменно моргнула. Ты что, не заказала себе платье одновременно с моим? Я бы не хотела, чтобы подружка невесты надела тряпки из магазина, я притворно передернула плечами. Элис стиснула меня в объятиях, было спасибо. Неужели ты об этом не подумала? подразнила я свою подругу в макушку, тоже мне ясновидящая. Элис затанцевала прочь от меня, уже строя планы. У меня столько дел. Иди развлекайся с Эдвардом, а мне работать надо. И вылетела из комнаты с криком: "Эсми!" Я неторопливо последовала за ней. Эдвард ждал меня в коридоре, прислонившись к стене. "Очень мило с твоей стороны", сказал он. "По-моему, Элис на седьмом небе от радости", согласилась я. Эдвард прикоснулся к моему лицу и внимательно вгляделся. Глаза у него были слишком темные, очень давно не ходил на охоту. «Пойдем-ка ка отсюда", вдруг предложил он. "На нашу полянку". Весьма соблазнительная идея. Мне ведь больше не надо прятаться, верно? Верно. Все опасности позади. Эдвард бежал молча, о чем то думая. Ветер дул мне в лицо, теплый ветер. Буря в самом деле закончилась. Небо, как обычно, покрывали облака. Сегодня луг казался мирным и счастливым местечком. По траве москами белой и желтой краски рассыпались ромашки. Я улеглась на землю, не обращая внимания на сырость, и стала разглядывать облака. Они были слишком гладкие и ровные, ничего в них не увидишь, никаких картинок, только мягкое серое одеяло. Эдвард улегся рядом и взял меня за руку. Наступило уютное молчание. 13 августа Небрежно спросил он немного погодя: Тогда до моего дня рождения останется еще месяц. Не хочу слишком затягивать. Он вздохнул. Эсми, на три года старше Карлайла, официально. Ты это когда-нибудь замечала? Я помотала головой. Вот видишь, им это ничуть не мешает. Эдвард. Дело не в возрасте. Если в голосе Эдварда звучало волнение, то я была абсолютно спокойна. Я готова. Я выбрала свой путь в жизни. И хочу по нему пойти. Он погладил меня по голове. А что насчет списка гостей? Вообще-то мне все равно, кого пригласит Элис, но я помедлила. Объяснять не хотелось, однако лучше уж покончить с этим сразу. Вдруг Элис решит пригласить несколько оборотней. Не знаю, захочет ли Джейк сочтёт ли он нужным прийти. Может, подумать, что так положено или что я обижусь, если он не придет. не стоит его заставлять. Я смотрела на верхушки деревьев, почти черные, на фоне светло-серого неба. Внезапно Эдвард обхватил меня за талию, подтянул, и я оказалась на нем сверху. "Было, объясни мне, почему ты вдруг позволила Элис сделать все, что ей вздумается?" Я повторила ему то, что сказал мне Чарли, перед тем, как я поехала вчера вечером к Джейкобу. Было бы нечестно скрыть это от Чарли. А значит, нужно сказать Рене и Филу, так пусть заодно и Элис порадуется. Может, Чарли будет проще смириться с моим уходом, если устроить настоящее прощание. Даже если он думает, что мне слишком рано выходить замуж, не хотелось бы лишить его шанса повести меня к алтарю. От этих слов я поморщилась. По крайней мере, отец и мама и мои друзья будут знать самое важное о моем выборе, ту часть, которую им можно рассказать. Они будут знать, что я выбрала тебя и что мы вместе. Будут знать, что я счастлива, где бы ни находилась. По-моему, это лучшее, что я могу для них сделать. Эдвард пристально посмотрел на меня.